Глава сорок в т р а Требую развод. В дом Хейденов мы приехали вместе. Когда осадились в экипаж, Рорк попросил кучера ехать помедленнее. Он вовсе не боялся встречи с Олесой, просто хотел подольше побыть со мной наедине. Ну, почти наедине. Все-таки с нами в экипаж е был р ю но это не особо нас останавливало. Мы целовались всю дорогу, несмотря на недовольное ухо Нефилина. р ю весьма громко возмущался. А когда мы были неподалеку от дома, вовсе вылетел в окно и предпочел добраться самостоятельно. Он полетел, поразился Рорк, глядя, как Риу набирает высоту. То есть он и раньше летал, но никогда так высоко. Риу переборол страх высоты, сообщила я. Но, разумеется, благодаря тебе. Рорк сжал мою руку. Перчатки он так и не надел, ведь мы могли касаться друг друга без страха. Скорее благодаря вору я не стала присваивать чужие лавры. Урию смелое сердце. Он спас мне жизнь. Если бы не он, я бы здесь сейчас не сидела. Кто бы подумал, что Филин такой отличный компаньон? Рорк проникся уважением к моему пернатому другу. Как бы медленно мы не ехали, а дорога все равно закончилась. Мы прибыли к конечному пункту. Экипаж остановился напротив дома Хейденов. Настало время сложного, но важного разговора. Мы вошли в дом, держась за руки, как подростки. Соприкоснувшись по-настоящему без преград, мы уже не могли разорвать контакт. Это было выше наших сил. Дотрагиваться, гладить, трогать друг друга стало нашим фетишем. Естественно, наша близость не осталась незамеченной. Едва мы вышли на террасу, где отдыхали б а б у л я в и о л е с а как последняя воскликнула: "Почему ты трогаешь моего мужа? Надо же! Вспомнила о статусе жены. Наверняка, чтобы позлить меня. о л е с я д о с т а в л я л а удовольствие изводить меня." Всё из-за её магии, которая осталась со мной. Это дико бесило о л е с у а мне казалось забавным, что даже родная магия не пожелала к ней возвращаться. Твои прикосновения не причиняют Олесе вреда. Бабуля Вистра з у отметила главное. Как это возможно? Магии нейтрализации, магии нейтрализации! Заголосил р ю влетев на террасу. У тебя есть собственная магия, поэтому с твоей стороны особенно некрасиво не отдавать мою. Надулась Олеса. А я знала, что ты не так проста. Улыбнулась бабуляви и добавила задумчиво: получается, вы с Рорком идеальная пара. Что еще за пара? Он мой муж. Конечно, Олеся не могла промолчать. Я потерла виски. От этого б л а г а н а у меня началась г о л о в н а я боль. Рорк подметил мое состояние. Он вообще был очень чуток ко мне. Взяв под локоть, он подвел меня к креслу и у садил в него, а сам обернулся к спорщикам. Довольно, произнес он вроде тихо, но твердо, и на террасе мигом установилась тишина. б а б у л я в и и та умолкла. Как я скажу, так и будет. У нас появился начальник, хмыкнула бабуля. Именно так, не растерялся Рорк. Затем повернулся к Олесе и заявил: Мы разводимся сегодня же. Вот уж нет, заупрямилась она. Меня все устраивает, да и как ты расторгнешь брак? У тебя нет на это причин. Показалось, сейчас она покажет ему язык, но нет, сдержалась. У меня опустились плечи. Я уже не раз слышала, что разводы в этом измерении нонсенс. Если и бывают, то крайне редко и по уважительной причине. Я люблю другую, увы, не прокатит. У меня есть причина, возразил Рорк. Ты не моя жена. Я женился на другой девушке, на ней. Он указал на меня. Что за вздор? Это мое тело стояло у алтаря, спорила Олеса. Но жениться не на телах, брачный союз заключается между душами, заметил Рорк. а р м а н и т и ч е с к а я чепуха, отмахнулась она. Я задумалась, а правда, на ком женился Рорк, на теле Алисы или на сознании Алисы, то есть на моем? Не самый простой вопрос. Кто бы помог в нем разобраться? Мы едем в храм, заявил Рорк. Пусть нас рассудит храмовник. А вот и нашелся знающий человек. Осталось до него добраться. Сложность заключалась в том, что о л е с а на отрез отказалась ехать. Похоже, не такая уж твердая у нее позиция, раз она боится встречи с храмовником. Как ни странно, ситуацию разрешила бабуля Ви. Поднявшись с кресла, она произнесла: "Хватит упираться, о л е с а поехали". "Ты на чьей стороне, ба?" в о з м у т и л а с ь ее правнучка. "Видит магии, я хотела, чтобы ты была женой Рорка Хейдена, он бы сделал из тебя человека. Но, видимо, не судьба", вздохнула бабуля. Чужому счастью я уж точно мешать не буду, особенно если это дело касается Алисы. При этом она снежностью посмотрела на меня, у меня на сердце потеплело. Кто бы подумал, что бабуляви будет за меня? До да чего приятно! В конце концов нам удалось дотащить упирающуюся Олесу до экипажа. Мы набились внутрь, как селедки в бочку. Первый влезла я, потом Олеса, затем бабуля, все на одно сиденье, так чтобы Олеса оказалась з а ж а т о й между нами. Никаких попыток бегства. Горк сел напротив, рядом с ним примостился Рю, и экипаж тронулся. До храма ехали молча. Только Олес что-то бормотал себе под нос, но я не вслушивалась. Ничего у вас не выйдет, ворчала она, уже поднимаясь по ступеням храма. Храмовник будет на моей стороне. Тогда тебе не о чем беспокоиться, пожалуй я плечами. В ответ Олеса одарила меня неприязненным взглядом. Повезло, что ее магия у меня. Будь она у Олесы, она бы замедлила всех нас и сбежала. Храм был пуст, если не считать храмовника, который подметал пол. Мы попали как раз в промежуток между обрядами. Рорк сразу направился к храмовнику, и мы за ним следом. По деловому, сухо он объяснил суть нашей проблемы. Чем дольше Рорк говорил, тем сильнее расширялись глаза храмовника. Под конец речи они разве что из орбит не вылезли. Прежде он ни с чем подобным не сталкивался. Даже не знаю, чем вам помочь, пробормотал храмовник. Вряд ли получится установить, кто был в теле невесты в момент заключения брака. Леса победно улыбнулась. Она разве что не сияла, а вот я, наоборот, сникла. Но Рорк говорил, что у него припасен козырь. Он приготовил себе путь для отступления. Сейчас самое время им воспользоваться. Как насчет кольца? Рорк схватил а Лесу за руку и продемонстрировал кольцо неразлучник Рамовнику. Но ведь обладает особым свойством. Нахмурился тот. Такие кольца большая редкость, но я читал о них. Говорят, на чужой руке они не приживаются. Надо опустить руку с кольцом на алтарь, у которого пара сочеталась браком, и кольцо спадет, если оно не на пальце истинной жены. Именно, кивнул Рорк. Но это всего на всего легенда. Может и так, но я настаиваю на проверке. Я с любопытством слушала о свойствах кольца. Надо же, как интересно. А я его еще не долюбливала за вживление под кожу. а з р я возможно, именно оно нас спасет. Что ж, пожал плечами хромовник. Я не против. Пусть девушка положит руку с кольцом на алтарь и поклянется в том, что является вашей истинной женой. Ничего я не буду делать, з а у п р я м и л а с ь Олеса. Сделаешь, кивнула б а б у л я в и Или я лишу тебя наследства. После меня останется не так много, но кое-какие средства у меня есть. Ничего другого тебе все равно не светит. Похоже, о л е садостала даже родную прабабку. Неужели она всегда была такой вредной? Или пребывание в банке окончательно испортило ее характер? Так или иначе, волшебное слово наследство сыграло свою роль. Глаза о л е с ы загорелись предвкушением. н о в ы е наряд, вечеринки и даже тот факт, что все это она получит лишь после смерти бабули Ви, не особо ее огорчил. Так и быть, смилостивилась она. Я это сделаю. Но не особо рассчитывай на успех Рорк. Ты вроде уже большой мальчика, все еще веришь в легенды. Фыркнув, она направилась к алтарю, приблизилась и опустила на него руку. Между прочим, не ту, на которой было кольцо. Это что, попытка сжульничать? Как-то мелко и глупо. Рорк естественно заметил подвох и указал на него. Другая рука Олеса. Ох, прости, задумалась. Она сделала вид, что это случайность, но руку не хотя поменяла. И что теперь? Повторяйте за мной, велел хромовник. Я Леса Вирингтон являюсь истинной женой Рорка Хейдена. А Леса пробубнила слова себе под нос так тихо, что даже я, стоя совсем близко, не расслышала. Но вот она умолкла и мы замерли в ожидании. Секунда другая, пятая, десятая. Ничего не происходило. Кольцо, подобно древу, крепко проросло корнями под кожу Лесы и похоже собиралось остаться там навечно. Мне на плечи словно обвалился купол храма. Невыносимая тяжесть осознания. Рорг никогда не будет моим, но в отличие от меня сам Рорг сдаваться не спешил. Это ничего не меняет. Упрямо качнул он головой. Напротив, усмехнулась о л е с а Это меняет все. Как я и говорила, ты мой муж. Предлагаю всем с этим смириться. Она хотела добавить что-то еще. Это был ее звездный час, а о л е с а намеревалась насладиться им по полной. Но вдруг ее губы дрогнули, и она ойкнула. В чем дело? Забеспокоилась б а б у л я в и В ответ Олеса вздернула руку с кольцом и уставилась на него. Кольцо менялось, точнее оно принимало свою первоначальную форму. Щупальца, которые оно запустило под кожу, втягивались обратно. На наших глазах оно отвергло Олесу. Вскоре неразлучник превратился в обычное кольцо, звякнув, упал на пол и покатился прямо мне под ноги, словно говоря: вот она, моя истинная хозяйка. Я смотрела на кольцо, не мигая. Ошеломленная тем, что сейчас произошло, кажется, я упоминала, что не люблю магию. Беру свои слова обратно. Магия чудесна. Рорк поспешил ко мне, поднял кольцо с пола и тщательно протер платком. Если ваша истинная жена присутствует в храме, произнес храмовник, наденьте кольцо на ее палец. Оно должно ее признать. Как удобно, и даже повторная брачная церемония не требуется. Я протянула Рорку руку и кивнула. Он понял меня верно. Немедленнее секунду Рорк надел кольцо на мой палец. Как и в прошлый раз оно моментально подстроилось под толщину моего пальца, а затем начало проникновение. Ни боли, ни страха я не чувствовала, так как была уже знакома с процессом. Напротив, мне было даже приятно. Кольцо признало меня истинной женой Рорка. Вот так в одночасье, благодаря неразлучнику, справедливость в о с т о р ж е с т в в о а л а Я вернула себе статус жены. Аж не верилось, но я теперь Алиса Хейден. Побуляви похлопала меня по плечу, ее фирменный жест, означающий и одобрение, и поддержку, и все на свете. Риу переливался всеми цветами радуги, от преизбытка чувств никак не мог выбрать один цвет. Хоррор к н е ж н о держал меня за руку и любовался кольцом своей матери на моем пальце. Хромовник и тот прочитал небольшую поздравительную речь, но не все были за нас рады. а л е с а буквально т р я с л о от злости. Видеть вас не желаю, в ы п л и л а она и бросилась прочь из храма. Я дернулась за ней, но меня удержала б а б у л я в и Пусть побудет одна, сказала она. Моя правнучка это переживет. Я бы волновалась, люби, а леса рорка. Но это не так. Куда она пойдет? спросила я. Должно быть, вернется в особняк Вирингтонов, ответила б а б у л я в и Я тоже поеду туда, попытаюсь ее успокоить. А ты побудь с мужем. Ты заслужила передышку. На к р ы л ь ц е храма наши пути разошлись. Бабуля отправилась в особняк Вирингтонов, на этот раз р у полетел с ней, а мы с Рорком поехали в дом х е й д е н о в Нас ждала прекрасная традиция – брачная ночь наконец-то!